Глава седьмая. Морис, с разбивающимся на ветру пальто, склонился над телом первой жертвы. Он достал из полевого чемоданчика пробирку и, натягивая перчатку, поднял взгляд на Еву. Займу с ними по очереди. Вы уверены, что она умерла именно здесь, именно от выстрела? Причины под вопросом. Ева запнулась, покачала головой. Под вопросом, чёрт возьми, они совсем с катушек съехали. Я запросила для реконструкции все имеющиеся записи с камер видеонаблюдения. Народ запаниковал, бросился бежать, тела потоптали. В таком месте Морис достал из чемоданчика измерительные приборы, могло бы быть и хуже. Представлять худший вариант развития событий Еве сейчас очень не хотелось. По документам Ферн Эддисон, 86 лет, её убили первой. Потом мальчика Натаниэля явится Затем офицера Руссо, а следом вон того мужчину Дэвида Чанга, тридцать девять лет. Еще одна жертва ранена, но выжила. Сейчас она на операции. Значит, четверо из пяти. Пробубнил Моррис себе под нос, опускаясь на колени перед телом. Вы ее уже осмотрели, составили протокол? Да, всех осмотрела. Нам известно время смерти каждого. Если хочешь, проверь еще раз. Думаю, не помешает. Лучше лишь не раз убедиться. Моррис расставил все свои приборы, включил диктофон и приступил к описанию. Смертельное ранение в середине тела. Время смерти тринадцать двадцать один. Судя по первичному осмотру, предполагаю, жертва умерла на месте. Подробности смогу сообщить, когда ее доставят ко мне в лабораторию. Затем подал знак работникам морга. Силы можно упаковывать, регистрировать и отправлять. Сразу, как только я их осмотрю. Он поднялся и направился к следующей жертве. Семнадцать лет говоришь? Да, сегодня исполнилось. О боже, как жестока жизнь. А родители есть? Да, и брат. Катался с друзьями на воздушной доске. Убит выстрелом в спину. Как и Лиса Вайман, от силы выстрела и собственного ускорения он пролетел вперёд и врезался в толпу пешеходов. Никто из них серьёзно не пострадал, мелкие травмы. Помощь оказали на месте. Ранение в спину по центру, на первый взгляд, похоже на случай с Лисой Вайман. Морис проверил время смерти. По словам напарницы, офицер Руссо пытался закрыть собой мальчика, кричал прохожим, чтобы бежали в укрытие. Его застрелили через несколько секунд. По крайней мере, судя по установленному времени, он умер через несколько секунд после мальчика. Морисова вновь поднял глаза, осмотрелся. "А ты быстро тут порядок навела. Не сказала бы". Заполнение бумажек ей врешило отложить на потом. Да и плевать ей было с высокой колокольни на официальные отчёты. Меня показали на больших мониторах рядом с жертвами. Отец или мать мальчика могут увидеть этот ролик ещё до того, как мы успеем их оповестить. Пришлось поручить это Пибоди. Морис, понимающий, тронул ее за руку, поднялся и направился к погибшему офицеру. Тоже молодой, двадцать три года. Выстрел в голову, в середину лба. Думаешь, наш стрелок и здесь решил повыпендриваться, как в случае с третьей жертвой на катке? Подозреваю, убийца знал, что офицер Руссо будет в форме. Так ведь по уставу положено. Выстрелил он пониже, Руссо был бы ранен, но не смертельно. Однако он поставил себе цель его прикончить. Четвёртую жертву тоже убили выстрелом в спину, сам увидишь. А выжившую, насколько мне известно, ранили в корпус по центру с небольшим отклонением в лево. Попади луч всего на пару дюймов правее, лежала бы сейчас. Здесь рядом с этими четырьмя. Для меня все жертвы одинаково важны. Морис сверил дату смерти. Но убить копа особое преступление, закончила Ева его мысль. Истрелок об этом знает. У него был выбор, но он намеренно целился в копа. Возможно, именно вы этого копа. И продолжил. Застрелил ещё одного и тяжело ранил пятую жертву. Думаю, Ева Сиколас, услышав истерический вопль. У ограждения какая-то женщина, крича, рыдая и неустанно повторяя одно и то же имя, пыталась вырваться из рук державших её полицейских. Нейт. Натаниэль не Явец, вторая жертва. Его мать, проговорил Морис. Хочешь, я? Нет, я сама. Ты заканчивай здесь. Надо как можно быстрее увести тела. Ева поднялась и решительно направилась к женщине. Выскочила в чём была, даже пальто не накинула, отметила она мысленно. Месяц Явец, посмотрите на меня. На меня посмотрите, я лейтенант Далас. Нейт, Нейт, где мой сыночек? Месяц Явец, пойдёмте со мной. Вот только куда её вести в таком бардаке? Придумывая, как лучше поступить, Ева принялась стягивать пальто. И тут их перехватил У Итни. Миссис Явец. Он накинул женщине на плече свое пальто. Я командиру Итни. Пойдемте с вами в кофешоп. Я уже освободился. Заберу. Миссис Явец. Махнул он еве. Пожалуйста, Фостер. скажите, где мой сын. Он ранен. Мне нужно его увидеть. Его зовут Натаниэль Фостер Явец. Найт. У Итни приобнял женщину и влек за собой. Минуту спустя прибежала Пибоди. Не смогла её догнать. Она, наверное, новости посмотрела. Работает в нескольких кварталах отсюда. Мать мальчика бежала всю дорогу, подумала Ева. Увидела новости и бросилась бежать. Ясно. Она глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. Отведём свидетелей в кафе-шоп и допросим по одному. Где Рейники с Дженкинсоном едут? Пробки сумасшедшие. Будут примерно через 10 минут. Что слышно о выжившей? Никаких новостей. Тогда давай здесь еще поработаем. Обернувшись, Ева заметила, что над тело руссо уже повесили бирку и грузят на каталку. Не меньше дюжины полицейских подошли к погибшему, отдать честь. Ева сделала то же самое. Уедни, поговорить насчет руссо с кем нужно. Нам быстро предоставят всю необходимую информацию. Он в приоритете и не только потому, что один из нас. Ева пробежала взглядом по лицам собравшихся копов и довольно прищурилась, заметив среди них Рорка. Он пересек ограждение и шел ей навстречу. Не трудно было догадаться, что он прибудет на место раньше ее собственной команды. Не следовало тебе бросать свои дела и нести сюда. Я уже приехал, все, чем могу помочь, к твоим услугам. Соболезную. Самые нужные слова. У Евы ком подкатил горло, он ее понял. Руссо не был ее знакомым. Но он был настоящим копом, честно исполнял свой долг, погиб, спасая жизнь другого. Рорк повернулся, чтобы укрыть жену от порыва ветра. Ему очень хотелось ее обнять, однако он сдержался. В отчете сказано четверо убитые, количество раненых неизвестно. Все верно, стреляли в пятерых, одна выжила, но многие пострадали, когда началась паника. Я сделаю все, что попросишь, снова сказал Рорк. А ты бы мог? Она отвела взгляд, собираясь с духом. Ты бы мог поработать над этим случаем в своей программе, взять на помощь Финни или Макнаба. А можно я обоих? Любая информация будет. Кстати, сегодня утром я нашла первое убежище с помощью твоего изобретения. Начну прямо сейчас. Рорк сунул руки ей в карманы и, к великому удивлению Евы, вытащил перчатки, о которых она давно забыла. Наденька, у тебя руки холодные. Есть предположение, какое место мне стоит проверить? Как только Коррок это произнёс, Евы сама тут же почувствовала, что у неё замёрзли руки. Она натянула перчатки и выдохнула облачко пара, сразу же развеившееся на ветру. Хочешь поешь же в управлении и поработай в моём кабинете? Или если тебе нужно больше места, Пибоди добудет ключи от конференц-зала. Меня вполне устроит твой офис при необходимости, пользуясь лабораторией электронного отдела. Не волнуйся, не пропаду. Знаю, похоже, я снова у тебя в долгу. Не в этот раз. Муж крепко сжал её руку. Если потеряешь перчатки, у тебя в бардачке лежат запасные. Береги себя, мой коп. Больше 2 часов ушло на то, чтобы расчистить место происшествия, опросить свидетелей и собрать контактную информацию. Ева оставила Агреники и Дженкинсона на финишной прямой. Уидник к тому времени уже уехал лично оповестить ближайших родственников погибшего офицера. Добравшись до машины, Ева несколько минут посидела за рулем, собирая с мыслями, а потом включила сирену. Не было ни сил, ни желания обижать заторы и пропускать общественный транспорт. Отправляйся в электронный отдел, велела она Пибади. Спроси, может, нужна какая-нибудь помощь. Как только определятся предполагаемое издание с вероятностью хотя бы семьдесят пять процентов, тут же нужно отправить детективов на проверку. Они сейчас все будут заняты нашим делом. Если только нет чего-то более срочного. Сможешь взять на себя организацию? Да, мэм, справлюсь. Я потороплю Янси, нам нужны рисунки. Еще поговорю с Надин, попрошу сгладить острые углы, насколько возможно, и с Моррисом переговорю. Хотя думаю, вряд ли на данный момент ему удастся сообщить нам что-то, чего мы не знаем. Ну и с Мирой проконсультируюсь. Но опять же, вряд ли. Е вомчалась на всех парах, вдобавок к вою с Сирен неистово, сигналя всем, кто не успел вовремя убраться с пути. Задача не из лёгких, Пибади. Что может быть общего между уважаемым акушером-гинекологом и довольно молодым копом, помимо того, что оба мёртвы? А почему именно коп, Далас? Потому что тот, кто убивает из спортивного интереса, как бы ни был самоуверен, постарается держаться подальше от копов. Здесь не спортивный интерес. У него есть определённая цель. Полицейский был единственным, кому стреляли в голову. Надо выяснить, что связывает Майклсона с Руссо. Как можно скорее. Его заехало в служебный гараж, встало на своё место и резко затормозило. Руссо только вернулся в Таймс-сквер с обеденного перерыва. Задержавшись он на 5 минут или придя раньше, и его бы там не было. Это не совпадение, потому что совпадение чушь, подытожила Пибоди. Помню. Молодец, 5 баллов тебе. По словам напарницы Руссо, они, как обычно, ушли на обед. точно установленное время. И в точно установленное же время вернулись на службу. У них чётки распорядок дня Пиводи, как у Майклсона. Не об одной из других жертв нельзя сказать то же самое. Только двое из восьми должны были находиться в определённом месте в определённое время. Ваймон начала Пиводи, а регулярно приходила на каток, но не в определённые дни и время, в отличие от Майклсона, закончила за неё Ева. Она направилась к рифту. Убийцы пытаются представить все так, будто стреляли без разбору. Только у них не получится, потому что это не так. Мы обязательно найдем эту чертову связь и поймаем их. Теперь это личное. И не спорьте. Твердо произнесла Пибоди. Любое дело немного личное, но это. Она замолчала, когда открылись двери лифта. Им навстречу вышли двое полицейских и пару детективов. У всех четверых на руках чернели траурные повязки. Старший из полицейских приветственно кивнул им. "Лейтенант, детектив, если чем-то можем помочь, мы к вашим услугам". Ева молча кивнула в ответ, зашла в лифт и назвала нужный уровень. "Пиподи права. Это личное". Расставшись на парня, Цаева примиком отправилась к Янсе. По дороге её встретили ещё несколько человек в чёрных повязках. Слухи быстро распространяются. Она едва не споткнулась, когда заметила у стола Янси симпатичную блондинку. Лорел Исти вспомнила Еву. Была главным свидетелем в недавнем расследовании. Очень хорошо сработалась с Янси. Лорел чуть заметно погладила Янси по руке и направилась к выходу. Увидев Еву, она сразу её узнала и приветливо заулыбалась, однако тут же, как будто смутилась и помрачнела. "Лейтенант Далас, очень вам сочувствую. Я просто зашла. Ну, мне уже пора". Хорошо. Пока Винс. Увидимся. Лорел удалилась, Янс взглянул на Еву. Привычки краснеть от смущения, как Трюхард, он не имел. А если бы имел, то заорделся бы до самых корней своей кудрявой шевелюры. Э, она просто уже уходила. Ну точно. Мы болтали насчёт посидеть где-нибудь и выпить. Выпить? Ну да, мы вроде как встречаемся. Не моё дело. Да, но тем не менее, Гораздо больше меня интересуют рисунки подозреваемых. Как продвигается работа? А вот потому-то я и отменил встречу. На них ушло больше времени, чем я думал. Генри оказался чертовски хорошим свидетелем, отчасти поэтому. Он всё до мелочей вспомнил. А когда я попросил Миру с нами поработать, ещё больше. Она восстанавливает когнитивную память. Янси огляделся и принёс от соседнего пустого стола ещё один стул. Хотела дать рисункам часок отлежаться и ещё подправить. Ну раз уж так срочно, вот что у меня получилось. Ева Села и стала ждать, когда Янсе выведет изображение на экран. Сердце у неё замерло. Боже, Янсе, да их же от фото не отличить. Генри надо спасибо сказать, я серьёзно. Администратор она позже поблагодарит, а сейчас Ева пристально всматривалась в созданный художником и отточенной техникой портрет. Белый мужчина, чуть за 50, квадратная челюсть, тяжёлый взгляд. Лицо у него не то чтобы худое, скорее измождённое болезнью или потерей аппетита. Короткие, но не как у военных, каштановые волосы зачёсаны назад. Чисто выбрит, губы поджаты, верхняя пухлей нижний, густые прямые брови. Я переключилась на второе изображение. Не старше 16 лет, было в нём что-то детское. Пухлые щёки, более плавный овал лица. Насыщенный цвет глаз и легкий коричневый оттенок кожи, текстура волос, из-под вязанной шапки выглядывали темные дреды. Все это выдавало смешанное происхождение, однако форма бровей более пухлая верхняя губа. Я склоняюсь к тому, что это девушка, заметил Янци. Но это лично мое ощущение. Может и парень. К концу нашей встречи Генри сказал, скорее всего, парень в таком возрасте у мальчиков довольно мягкие черты лица. Если мальчик, я бы сказал, ему не больше у четырнадцати. Ну а если девочка, примерно шестнадцать. Они родственники. Тут я с тобой согласен. Отец с дочерью или с сыном или дядя прослеживается внешнее сходство, форма челюсти, брови, рта. Я их и в полный рост нарисовал, применял распознавание лиц. Нет, еще хотел немного доработать. Сделай прямо сейчас, потом доработаешь. К взрослому примени фильтр полицейская или военная подготовка. Посмотрим, что всплывёт. Подожди сейчас. Янси развернулся к другому монитору, запустил на нём нужную программу и задал фильтры. Тебе следует взглянуть на них в полный рост. Он открыл вторую пару рисунков. Здесь взрослый был изображён широкоплечим и длинноногим, и снова ей вёвы бросилась в глаза потеря веса и мышечного тонуса. ху добав ни всяких сомнений вызвано болезнью или стрессом глаза немного запали младше подозреваемый определённо более хрупкого телосложения но пропорционально сложен сильный и... парень крепкий выглядит таким пружинистым пружинистый повторил яньс очень подходящее слово о у нас есть совпадение не думаю что он умолк на экране появилось изображение карточки с личными данными Глубоко вздохнул и на выдохе произнёс: "Жизнь, просто охренеть, Далс". Глядя на карточку, Ева крепко сжала руку Янси. "Полегче". "Он коп", еле слышно произнёс Янси. "Он чёрта в коп был", поправила его Ева. "Риджональд Макки, 54 года, на пенсии. 20 лет прослужил в департаменте полиции Нью-Йорка, последние 11 из которых в спецназе". Перед поступлением в спецподразделение служил в армии экспертом по оружию. Он был в команде Лэвенбаума. Прямо сейчас отправь мне все материалы и никому ничего не рассказывай. Никому, Янсе, пока я всё не выясню. Хотелось бежать бегом, однако её воздерживалось. Когда дело касалось копа, и главный подозреваемый имеет непосредственные отношения к главному полицейскому управлению, любой бы обрадовался такой серьёзной зацепке. Она поспешно вышла от Янсе. Тут же достала телефон внутренней связи и принялась всех обзванивать. Лвинбаум, срочно подойдите ко мне в кабинет. Ну, у меня, что бы там ни было, всё бросайте и приходите. Не дожидаясь ответа, она завершила звонок и тут же набрала номер Уитни. Сэр, мне нужен конференц-зал. Приходите туда вместе с Мирой, очень важное совещание. Я сейчас возвращаюсь от родственников погибшего. Командир внимательно посмотрел на Еву, и в его взгляде его мелькнуло понимание. Буду через двадцать минут. Договорюсь насчет конференц-зала и вызову Миру. Ева рискнула вновь воспользоваться эскалатором, не впервый. И следующему позвонила Финни. Мне нужны вы, Рорк и Макнаб, если он не занят чем-то срочным. Финни не требовалось ничего объяснять. Он понимающе кивнул. Дай нам десять минут. Успейте раньше приходите в офис, если нет в конференц-зал. Правда, вам тогда надо будет отметить это в журнале. Озидеру звонок, и вошла в общую рабочую зону. Чем бы вы ни занимались, остановитесь. Все, кто не закрывает особо важные дела, просьба как можно скорее приготовиться к общему совещанию. Янься что-то нашел. Пибодь вскочила на ноги. Насколько точно? Я бы 100% дала. Лавинбао уже едет, командир заказывает конференц-зал. Как только его нам предоставят, все соберемся там. А пока никому ни слова, информация не должна выйти за пределы этих стен. Твою мать! Бокстер суровым видом сжал кулаки. Это коп. Скоро у меня будет более подробная информация. Завершайте все свои дела. А если не можете отрываться, просьба мне лично объяснить почему. Через 5 минут встречаемся в моём кабинете. Пибоди, пойдём со мной. На ходу стягивая пальто, Ева прошла в свой кабинет. Компьютер выведен на экран личное дело офицера спецназа Реджиналь Домаки. Запрос принят, идёт обработка. Закрой дверь. сказала Ева Пибоди и стала зачитывать данные. Зачислен в вооружённые силы США в 2029 году, уволен в 2039 в звании сержанта. Опытный снайпер и инструктор, приступил к работе 6 месяцев спустя, переведён в спецподразделение в 49. -м. Вышел на пенсию весной прошлого года, бывший начальник Лавинбаум. Она без остановки ходила туда-сюда по кабинету, Пибоди, не спрашивая, сварила кофе и протянула ей чашку. Женился на Зоуи Янгер в 2045. Один ребёнок, девочка, имя Уйлоу, 15 лет. Компьютер покажи фото и личные данные Уйлоу Макки. Как только открылось фото, Ева перевела на него бесстрастный взгляд. Волосы были немного длиннее, чем на рисунке, но такие же, как у Реджинальда. Она была с ним, произнесла Ева. Это точно. Реджинальд Макки развёлся в 2052 году. Пиподи, разузнай все про бывшую жену. Замужем она сейчас или нет. Адрес узнай. Кто учисьился о пекуном ребенка? Сделаю. В 2059 году женился на Сьюзан Принс. А вдовел в ноябре того же года. Готово поспорить, вот здесь и кроется причина. Женился в марте, а уже в ноябре вдовел. Компьютер, от чего умерла Сьюзан Принс? Идет обработка запроса. Сьюзан Принс. На момент смерти 32 года попала под машину при переходе через восточную 64-ю улицу между Пятой и Мэдисон-авеню, согласно отчету с места происшествия и показаниям свидетелей, принц в выскочила на дорогу между двумя припаркованными автомобилями и была сбита проезжавшей машины. Водитель не успел затормозить. Против водителя Абраина Т. Файна 62 лет не было возбуждено никаких дел. Хотите полноценный отчёт с места происшествия и дополнительную информацию? Да, найди. Но сначала назови мне имя офицера или нескольких, которые выезжали на место происшествия. Первым на место происшествия прибыл и произвёл осмотр офицер Кевин Руссо. Номер пропуска. Подожди, достаточно. Принцесса была беременна. На момент гибели принцесса была на 16-й неделе беременности. Как звали её врача? Её, как его там, акушера? Подождите минутку, запрос обрабатывается. По документам ее лечившим врачом числился доктор Брент Майклсон. Приостанови поиск, дала команду Ева, когда раздался стук в дверь и пошла открывать. Лавин Балл, расскажи мне все, что знаешь о Реджинальди Маки. Что? На лице его промелькнул шок и неверие. Да ладно тебе, Даллас, не может быть. Она плотно захлопнула дверь. Ты ведь знал, что он двинутый, наверняка замечал странностей, вспомни. Бог ты мой, Винбаум на секунду замолчал, зарылся лицом в ладони. Послушай, у Мака было серьёзное ранение, но со многими спецназовцами такое случается. Он был хорошим, добросовестным копом. Я проработал с ним 12 лет. У него погибла жена в ДТП. Они года не прожили в браке. Жена беременная была, и он её ждала, пока Лавинбаум закончит свою мысль. В конце концов он затараторил: А вот же проклятие, твою же мать. Должно быть, это всё из-за Сьюзан, наверняка. У него ещё ребёнок есть, девочка, лет 14-15. Ой, лоу, 15. Проходит как вторая подозреваемая. А я расскажу тебе всё, что нам известно, а ты расскажешь всё, что известно тебе. Отбери своих лучших ребят, офицеров, которые умеют держать язык за зубами. Приготовьтесь к захвату. Многие из моих лучших ребят работали с маком. У нас в команде кузен Сьюзан, мой друг. Они через него и познакомились. У бывшего копа, подумала Ева, после двадцати лет службы, конечно, осталось много друзей и связей. Выбирай аккуратней. Имей в виду, на его совести восемь смертей. Один из погибших был копом. Полицейский всего двадцати трех лет отрадо принял пулю, защищая жертву. Как только Маки узнает, что мы на него вышли, он либо ударится в бегство, либо пойдет до конца. Он не сбежит. бледный, как милло венбаум, снова потёр руками лицо. Надавил пальцами на глаза, пытаясь унять волнение. Дай мне несколько минут всё осознать, привести мысли в порядок. Я очень хорошо его знаю. А дочку? Знаком с его дочкой? Да, да. Не сказать, чтобы близко, но я знаю Уилл. Она его боготворит. У девочки какие-то трудности со школой, и мать её второй раз вышла замуж, родила ещё одного ребёнка. Надуил у них совместная опека. Дай мне привести голову в порядок. Мы должны его остановить. Хотелось бы, чтобы он после этого остался жив. Дай подумать. Оставайся здесь и думай. Пибади, в каком конференц-зале мы собираемся? Зал А. Давай-ка возьмём все материалы, что у нас есть, и переместимся туда. Жду тебя через 10 минут, Лавинбаум. Соберёшься ты с мыслями или нет? 10 минут мне хватит. Через 5 минут Ева, готовясь к докладу, уже развершивала на доске материалы, собиралась с мыслями, просматривала заметки. Когда в зал потянулись детективы и полицейские, она обратилась к патрульному. "Кармайкл, нужно временно задержать следующих людей: Брайана Т. Файна, Зои Янгер, Алинкальна Щубина, Зака Щубина младшего, 7 лет, Марту Бек". Пибоди даст вам их домашние и рабочие адреса, если кто-то из них не согласится с нами сотрудничать, арестуйте за препятствия полицейскому расследованию. Отправьте за ними столько людей, сколько сочтете нужным, и как можно скорее доставьте всех вышеперечисленных в управление. Подробные разъяснения получите позже. Пибоди, выдаю ему адреса, и никому ни слова, Кармайкл, ни ни, никому ни слова, лейтенант, ни ни. Ева вернулась к доске, в зал вошли Финис Рорком, а за ними Лавин Баум, взявший себя в руки. Берите стулья, пейте кофе, если хотите. Начнём, как только прибудут командир с Мирой. Арорк подошёл к Еве и тихо спросил: "Это один из ваших?" Она кивнула, и он сочувственно на неё посмотрел. Хотел обнять, но как всегда сдержался. Очень жаль. Да уж, мне тоже. В коридоре послышался стук каблуков Миры: цок-цок-цок. Проверяя, остался в автошефе любимый травяной чай Миры. Мы ведь здесь надолго. Еду наверняка не заказывала. Нет, хорошо и не надо. Такие вещи лучше анализировать на голодный желудок. На доске висело фото Маки из личного дела, рядом его портрет, нарисованный Янси, а затем фото и портрет Уиллоу Маки. Присутствующие в зале полицейские в пол голоса обсуждали последнюю новость. Когда в зал вошли Уитни, с шефом Тиблом, все притихли. Лейтенант, сказал Тибул, а вам слово. Да, сэр. Все присаживайтесь и слушайте.